хелен в конце концов я оставила попытки договориться о встрече с коллегами по работе после того как в последний момент отменился один ланч затем еще один я поняла что зря стараюсь у моих коллег много других дел во всяком случае на меня у них времени нет меня уже забыли теперь я чаще наведываюсь в клинику у меня повышенное артериальное давление акушерки внимательно осматривают мои лодыжки проверяют нет ли отеков с озабоченностью в лицах спрашивают не кружится ли у меня голова нет ли одышки по дороге домой я чувствую как тревога постепенно уходит но потом с каждым днем беспокойство снова растет и так до следующего визита к врачу я взяла в привычку подолгу заниматься рутинными делами иногда с обеда почти до самого вечера чтобы скоротать время отвлечься мыслями от ребенка от бесконечных сомнений если небо чистое и светит солнце Я развешиваю в саду белье, обычно включив на полную мощь радио, чтобы не слышать шума строительных работ и топота рабочих, таскающихся туда-сюда через кухню. Порой, когда грохот особенно невыносим, я иду в парк, гуляю, сажусь в кафе, чтобы почитать книжку и выпить чаю в тишине и покое. После снова возвращаюсь в дом. На ужин готовлю изысканные блюда, нарезая овощи аккуратными многоцветными горками. Сегодня по крышам стучит дождь, окрашивая шифер в цвет мокрого асфальта. Я решаю посвятить утро уборке на верхнем этаже, уборке тех комнат, на которые не покушаются ремонтники. Полагаю, это попытка воссоздать некое подобие порядка, внушить себе, что я контролирую ситуацию. Первым делом разбираю шифоньеры, освобождая полки для вещей ребенка. Старую одежду запихиваю в мешки, отдам ее на благотворительность. Потом принимаюсь за выдвижные ящики и стены и шкафы. Ловлю себя на мысли, что эти занятия, их неспешный гипнотический ритм, начинают мне нравиться. Я сижу на ковре в спальне, слушаю по радио «Женский час». «Женский час» — ежедневная программа для женской аудитории по радио «4» в эфире с 1946 года. Рядом стоит кружка с ромашковым чаем. Между коленями у меня зажата старая коробка, которую я сняла с гардероба Дэниела. В окнах лещет дождь. Полагая, что в коробке лежат лишь университетские учебные материалы Дэниела, конспекты, курсовики, книги по архитектуре, и почти все это пойдет на выброс, я начинаю разбираться. Подолгу задерживаюсь на каждой странице, пальцем водя по его записям, сделанным столь знакомым для меня почерком. Бесконечные строчки слов, написанные синей авторучкой, единственным подарком его отца. С улыбкой я вспоминаю, что в университетские годы у Дэниела вся ладонь от подушечки мизинца до запястья вечно была испачкана чернилами. Вспоминаю, как первый раз по винтовой лестнице вскарабкалась в крошечную комнату Дэниела на чердаке с видом на Кингс-парад. «Кингс-парад. Улица в центре Кембриджа, Великобритания». Робко постучала и, пытаясь придать голосу непринужденность, спросила, не хочет ли он пойти в бар. Дэниел поднял голову от учебника. На лицо его из окна падал вечерний свет. Он поправил на носу очки и улыбнулся, словно впервые увидел меня. Словно понял, о чем я на самом деле прошу. «С удовольствием», — ответил он. «У меня, помнится, перехватило дыхание. Как оказывается, все просто. И чего я так долго тушевалась?» Я вспоминаю наши университетские годы, двое студентов в комнате на чердаке. Я любила смотреть, как он спит, упивалась им, балдела, как от наркотика. Его грудь размеренно вздымалась и опускалась, свернутая ладонь покоилась на подушке. Неужели это были мы? Возможно ли, что мы все еще те же? Я вспоминаю, как мы весело смеялись, над чем угодно, как болтали до рассвета как прикасались друг к другу даже без всякой надобности, просто потому, что это было приятно. Я затаивала дыхание, глядя на него, на линии его бровей, на его мускулистое тело, на улыбку, которая появлялась на его губах только тогда, когда он искренне чему-то радовался. Да, я до сих пор его люблю. Мы любим друг друга. Но порой мне трудно вспомнить, когда мы последний раз прикасались друг к другу просто так, когда я последний раз смотрела на него, когда мы по-настоящему смотрели друг на друга. Разве это нормально? Или так быть не должно? Под курсовыми работами я нахожу документы, связанные с расследованием аварии. Есть даже копия завещания моих родителей. Как все это попало в его университетские материалы? Пытаясь ни во что не вчитываться, не думать о том кошмаре, я быстро сортирую по стопкам бумаги. Завещание, его заверенная копия, полис страхования жизни, бесконечное множество прочих документов, оформление которых, как казалось, в свое время навечно поглотит нас. И вдруг вижу, сбоку торчит уголок плотной бумаги. Это старая фотография, на которой запечатлены я, Сирена, Рори и Дэниел в годы учебы в Кембридже. Сирена стоит в центре, на ней алая накидка с капюшоном, распущенные волосы перекинутые через одно плечо. Наряд ее я сразу узнаю. Это костюм, в котором Сирена исполняла главную роль в одном из университетских спектаклей. Постановка была необычная, сюрреалистическая трактовка каких-то старинных сказок. В университете Сирена занималась в драм-кружке. Я никогда не понимала этого увлечения. Она даже уговорила ребят принять участие в спектакле. Они тоже оба в костюмах, в костюмах, которые я помогла сшить». У Дэниела на голове длинные заостренные волчьи уши, у Рори на боку висит топор из фольги. Он играл роль дровосека, героя. А вон и я, выглядываю сбоку. Из нашей четверки только у меня одной была роль, без слов. Я осторожно беру фотографию. Она измята в хлам, будто ее сначала скомкали, а потом снова разгладили. Перевернув снимок, я вижу, что в действительности он был разорван, а потом старательно склеен. На обороте четыре маслянисто-бледных голубых пятнышка, по одному в каждом углу. Они наводят меня на мысль. Это, наверное, то самое фото, которое я содрала со стены на девишнике, устроенном сиреной. Как оно здесь оказалось, черт возьми! Я вспоминаю тот ужасный уикенд в Корнуолле много лет назад. До этого мне не случалось бывать на девишниках. Самой мне и в голову бы не пришло предлагать людям потратить кучу денег на то, чтобы отметить мое вступление в новую жизнь, мое замужество. Помнится, я очень обрадовалась, что меня тоже позвали, хотя приглашение, присланное по электронной почте, было почему-то написано в приказном тоне. Если честно, я не знала, чего ждать. Думала, что, возможно, нас будет человек 5-6, только самые близкие ее подруги, личный повар. После ужина, возможно, поиграем во что-нибудь. В подарок сирене я везла особенное вино, ее любимое из урожая того же года, что мы пили на ее двадцать первый день рождения. Я искала его несколько недель, хотела удивить. Сидя в поезде, воображала, как вручаю я эту бутылку с гладким горлышком, как она будет тронута, как заблестят от радости ее глаза. Разумеется, едва я прибыла туда, мне сразу стало ясно, что Яна придумывала себе бог весь что. Видимо, я все неправильно поняла и лишь впустую потратила время, готовя свой изысканный подарок. Во-первых, я долго стояла под дверью, давила на кнопку звонка, но его звук тонул в потоке гиканье и свиста, доносившихся из дома. Я ждала, ждала, чувствуя, как у меня коченеют руки, а бутылка в сумке становится все тяжелее. Наконец, мне открыли. У девушки, что вышла на мой звонок, было удлиненное лошадиное лицо, Грудь пересекала нейлоновая лента с яркой надписью «Подружка невесты». «Эмбер, вряд ли мы знакомы», — произнесла она. «Простите», — извинилась я и сама не зная за что. «Меня зовут Хелен», — я протянула ей вино. «Это для...» Очередной взрыв смеха в доме вынудил меня умолкнуть. Пока я думала, что сказать, Эмбер забрала у меня бутылку, и мы пошли на кухню. «Спасибо», — с рассеянным видом поблагодарила меня девушка. У нас как раз красная закончилась. Все сидели в гостиной, шумно галдели, сбившись в кучки. На диванах я не увидела ни одного свободного местечка и потому села на пол. Наконец мне удалось перехватить взгляд сирены. Она мило изобразила радостное удивление, улыбнулась мне, помахала, но тут же отвернулась и снова увлеклась разговором. Меня она почти не замечала. Тот первый вечер я провела, сидя на подлокотниках дивана или, привалившись к кухонным шкафам, Все старалась не занимать много места и не стоять перед ящиками со столовыми приборами. Тиская в руках бокал с тёплым игристым вином, пыталась быть полезной и притворялась, что получаю удовольствие от вечеринки. Позже в мусорном ведре увидела порожнюю бутылку из-под того вина, которое я привезла, сомневаясь, что сирене досталась хоть капля. Остаток выходных я проводила фактически сама с собой. Остальные либо пили, либо за штори фокна лежали в постели, мучились похмельем. Все девчонки на той вечеринке, как мне казалось, только тем и занимались, что напивались до пьяна. А я в тот период пыталась, отчаянно пыталась, забеременеть. Я видела, что одним своим присутствием навеваю на всех тоску. Посему старалась ни у кого не путаться под ногами. Никто и не возражал. В субботу вечером все куда-то пошли гулять, хотя поливал дождь, и я просто бродила по дому он казался огромным. Стены его длинных коридоров, где по необъяснимой причине имелось много часов, тикавших в разнобой, были также увешаны старыми фотографиями сирены от детских, на которых она, девчушка собранными в хвостике блестящими белокурыми волосами, да уже совсем недавних. Одна из подружек невесты взяла на себя труд напечатать и развесить эти снимки. Как мне объяснили, было задумано сделать фотогалерею из старых конфузливых снимков, которые Сирена сочтет уморительными. Правда, насколько я могла судить, она на всех фотографиях выглядела прекрасно. На то, чтобы их развесить, ушел, должно быть, не один час. Я втайне надеялась, что на стенах останутся отметины от Блутека, и это Эмбер не вернут залог. Ее лошадиное лицо выпирало с каждой фотографии, и я заподозрила, что эта фотогалерея была ее идеей. На многих снимках, естественно, был и Рори. На нескольких я заметила даже Дэниела, но себя не увидела ни на одном фото. В конце концов, просмотрев десятки фотографий, я нашла эту. Единственное фото, на которое попала я, висела у туалета на нижнем этаже. Вероятно, этот снимок сочли конфузливым, потому что сирена на нем была в театральном костюме, Хотя выглядела она, как обычно, невероятно восхитительно. Но не от этого в глазах защипала от слез, а от того, что я увидела себя, ту, какой была до смерти мамы и папы. А была я тогда красавицей, хоть и не догадывалась об этом. А мое лицо, такое юное, нежное, полное надежд, улыбается в объектив моему будущему» до того, как мне стало известно, что оно уготовило. Я не в силах была смотреть на фотографии, подобные той. Я их ненавидела. Со стыдом вспоминаю, как в ярости содрала этот снимок со стены, разорвала его пополам, прямо посередине. Потом счистила блутек со стены и налепила его на одну из других фотографий, на глупую башку Эмбер а та сразу превратилась в плавающее тело с комочком голубого пластилина вместо лица. Теперь, держа в руках эту фотографию, я смотрю и смотрю на нее, пока дождь не прекращается и мой чай не остывает. Я ненавидела этот снимок, больше никогда не хотела его видеть. Так почему же он был разглажен и склеен? Зачем я это сделала? А может, не я? Мои руки покрываются гусиной кожей. «Должно быть я, и тому должна быть причина. Но почему же я не помню?»